глава 27 супергерои виктор севастьянов вы серьезно что-то типа супергероев виктор пристегнул ремень усаживаясь в машину татьяны для вас это так выглядит весь этот таня улыбнулась пристегивая ремень всего несколько минут назад у нее был один из самых неприятных разговоров с генералом а теперь ей предстояло продолжить делать свою работу Ей предстояло решить, рассказать или нет Лени о судьбе ее друзей. «Но это я, чтобы было более красочное понимание того, чем такие, как ты, занимаются». Она с улыбкой завела машину. «Этот человек будет учить меня быть, Виктор сымитировал кавычки пальцами, супергероем?» «Уверена, что в этом уже нет необходимости, ты уже. Вопрос менталитета, а с навыками он тебе поможет». Таня начала свою любимую лекцию. «Дело в том, что молодые потомки вроде тебя вынуждены проходить через то, через что прошел ты, и одна из наших целей – облегчить этот путь. У тебя есть шанс помочь этим людям». Виктор отвернулся в окно и почти прошептал. «Помочь людям. Вы знаете меня не так хорошо, как я думал. Мы также предоставляем внушительный оклад, и кроме того, ты не обязан отказываться от своей прежней жизни». Таня соврала. Отчасти. Охотники должны были отказываться от своей прежней жизни. Но не он. Этап 3 ее знаменитого эксперимента включал не только расширение состава Владислава еще на одного молодого человека, о котором нужно заботиться и учить, но еще и то, что он будет первым, кто не откажется от прежнего образа жизни. «Это в каком смысле? Супермен на полставки или, как вы это видите?» «Утром я снимаюсь в Максиме, а ночью ловлю таких же несчастных, как я. Кто, кстати, та девушка?» Таня улыбнулась и сразу же попробовала перетянуть разговор в нужное русло. «Понравилось? Романы на работе не запрещены». Виктор скосился на нее в странной, но весьма злобной усмешке. «Вы везете на работу или на случку?» Таня снова поймала себя на мысли, что подобрала неверный подход – При всем ее опыте Виктор давался ей тяжело. Она уже успела дать некоторые свойства его психотипу, но не все они воодушевляли. Но вот в вопросе возраста и опыта он почти идеально подходил для условий ее эксперимента. Разумеется, она бы предпочла кого-то более юного и более позитивного, но второй Лены ей найти так и не удалось. В итоге она решила не отвечать на его вопрос, посчитав его риторическим. «Если мне можно не бросать мою прежнюю жизнь, то почему я должен жить с каким-то учителем?» Решил он подойти с другой стороны. «Все просто. Передача опыта с нуля. Весьма долгая процедура. Помимо прочего, ты пройдешь еще и курс видеолекций, на которых узнаешь уже детали. Ну и не стоит забывать о безопасности. Я везу тебя к человеку, который сможет тебя защитить от всего». Виктор недоверчиво прищурил глаза. «Это тот мертвец?» «Почему мертвец?» Таня даже возмутилась. Он выглядел так, будто его достали из гроба, переодели и забыли сказать, что он теперь живой. Так вел бы себя мертвец, восстанен из мертвых. Таня позволила себе улыбнуться пошире, она запомнила это описание, уж очень оно было емким и всеобъемлющим. «Я уверена, что при более близкой встрече вы найдете общий язык без проблем», – соврала она. Виктор держал при себе лишь небольшой саквояж. Таня, как и многие другие, ожидала бы увидеть рюкзак, походную сумку или нечто удобное, но Виктор держал в руке саквояж. Вообще было похоже, что отпущенные ему на сборы 45 минут он потратил, выбирая одежду и приводя волосы в порядок. Если бы двери лифта открылись не на нужном этаже, а, скажем, на предварительной фотосессии журнала «Бук», то Виктор был бы уже готов и не растерялся. Таня не была уверена относительно эмоций Виктора, потому что большую часть дороги он молчал. Его психотипа была свойственна замкнутость и отрешенность, в связи с чем определить его ментальное настроение не представлялось возможным. На случай, если он находился в состоянии тревоги, Таня все же решила нарушить молчание. «В этом здании живет наша лучшая команда из двух человек. Вы уже знакомы?» – начала она. Это место выбрано не случайно. Эмоциональная стабильность агентов важна, так как именно на ментальном восприятии мира строится система чужих. Наши агенты должны быть счастливы и радоваться каждому моменту. «Ведь завтра они могут умереть», ехидно парировал он. «Ведь завтра вы отправите в очередной модельный центр, где какой-нибудь псих прирезал сотню человек, а потом сюда, назад, смотреть на закат и наслаждаться дорогим ужином». «Я бы рекомендовала фокусироваться на позитивном. Их работа важна. Это не вопрос денег, как я сказала ранее, а вопрос душевного равновесия. И мы стараемся всеми силами его поддерживать». «Тогда убейте эту тварь и ее отца, и мое равновесие будет восстановлено», – все с той же злостью в голосе ответил Виктор. «Расследование ведется, это не моментальный процесс. Даже если ваши слова правда, то эта девушка не попадала в поле зрения института. Нужно время». Виктор не отвел взгляд. Ему хотелось, чтобы она подавилась своими словами прямо здесь и сейчас. «Он помнил встречу с этой дрянью во всех деталях. Он помнил, что с ним сделали в главном офисе их компании. Он помнил всё. «Это ничего, что мы так рано, еще девяти нет», – спросил он, глядя на то, как Таня нажала кнопку звонка. «Ну, половина жильцов этой комнаты вообще не спит, а другая сегодня вряд ли спит, так что я уверена, мы вовремя», – как всегда на навеселе сообщила она. «Вашим агентам не нужен сон?» – искренне удивился он. «Этому не нужен, он придерживается очень минималистических ценностей в жизни, если ты понимаешь, о чем я». Дверь открылась. В проеме, как и ожидал Виктор, стоял тот самый мужчина. Он ничуть не изменился с тех пор и одарил их обоих мрачным и тяжелым взглядом. Мужчине было около 35 лет на вид, с небольшой щетиной и средней длины волосами, которую он всячески пытался убрать назад, но они проявляли крайнюю форму непослушания. Виктор почувствовал, как Таня схватила его за рукав, не давая ему войти, хоть он и не собирался. «Владислав!» – она улыбнулась шире. «Скажите, когда нам можно войти?» Мужчина игнорировал девушку, внимательно осматривая Виктора и его спутницу. «Добрый день!» Все же подал голос и Виктор, но ответа не получил. Влад сделал шаг в сторону, впуская гостей, и почти сразу же закрыл дверь, стоило им войти. Виктор огляделся. Некогда почти идеальная и без сомнений дорогая комната в Москва-Сити была изуродована. На стеклянном журнальном столике лежали старые не меньше нескольких недель коробки от заказанной еды. Барная стойка была заляпана кофейными пятнами, которые кто-то пытался оттереть, но после отказался от этой идеи. Женские кеды были брошены возле дивана, а судя по торчащим голым ногам, хозяйка этих кед возлежала на диване, прикрытая со стороны входа спинкой, и смотрела сериал от Netflix, явно не имея настроения знакомиться. Дверь в ванную комнату не закрывалась из-за висевшего на двери черного спортивного топа, который, вероятнее всего, сушился. наконец из за дивана вначале показалась рука, которая обхватила спинку, и лишь потом голова молодой девушки, лицо ее Виктору было знакомо. Впрочем, он запомнил активную и даже надоедливую особу, сейчас же перед ним была хмурая и, как ему показалось, совсем недавно изрядно наплакавшаяся девушка. «Друзья», – начала Таня, – «позвольте вам кое-кого представить». «Циклопот», – рука девушки указала на Виктора. «Прости, кто?» – не поняла Таня. Лена покосилась на Влада, не особенно ожидая ответа, потом на Таню ожидая и, наконец, с большими надеждами на самого Виктора. Не получив желаемой реакции, ее голова и рука снова скрылись за спиной дивана со словами. Дайдите вы, вообще что ли кино не смотрите?» Итак, «Как я уже сказала, — продолжала Таня, — вы, наверное, помните этого молодого человека, который, как вы совершенно верно определили, является потомком. Центром было принято решение о присоединении еще одного стажера к вашей результативной команде». Голова девушки снова показалась из-за дивана. о оу, оу А вот тут стоп! Во-первых, я никогда отсюда не уйду, меня выделили Владу для обучения, и хер я вам его отдам назад!» Таня подняла руку, чтобы остановить тираду Лены, но это было тщетно. «Во-вторых», – продолжала она, – «что значит еще одного стажера? Вы где тут стажера увидели?» «И в-третьих, какой еще нафиг результативный? Вы нас на задании не отпускаете, бережете чего-то? Меня? Так не надо, я как раз хотела с вами об этом поговорить». Таня позволила ей закончить и даже как-то виновато посмотрела на Виктора – Последний не опускался к вояж. На языке Тани это означало, что он все еще надеялся уехать к себе домой. «Ваш опыт ни в коем случае не оспаривается», – Таня примирительно подняла руки. «И я не разделяю вашу команду, вы будете работать все вместе, теперь вас трое». Лена скосила взгляд на Влада, а потом снова на Таню. «Постоянная команда из троих – что-то новенькое». Она бросила оценивающий взгляд на Виктора, осматривая его с головы до ног. «Почему?» – спросил Влад, бросив лишь одно слово. Таня повернулась к нему всем телом. «Как раз об этом нам стоит поговорить, но я бы хотела сделать это приватно. Давайте позволим молодым людям познакомиться, а мы с вами выйдем в холл и кое-что обсудим. Вы не против?» – предложила Таня. Дверь закрылась. Виктор впервые в жизни почувствовал странное ощущение неловкости. Его глаза продолжали бегать по комнате, обнаруживая все новые и новые следы пребывания в помещении человека, знающего об уборке лишь в общих чертах. «Красавчик, значит, да?» – Лена не сводила с него взгляд. «Простите», – Виктор покосился на нее. «Я говорю, красавчик, чужой принимает обычно облик, основанный на наших проблемах. Я видела твоего, так себе, боишься, что состаришься или что-то такое?» Виктор скривился. «Это не то, что я намерен обсуждать с первым встречным». Виктор поставил саквояж и сделал первый шаг в новой квартире. «Да ладно, мы теперь походу будем напарниками. Влад вон бессмертный, а у меня свои причуды». Девушка перемахнула через диван. К удивлению, Виктора на ней не было привычных шорт, лишь черные спортивные трусики и в точности, как на двери ванны, черный спортивный топ. Она прошагала босиком до Виктора и протянула руку. «Лена», – сообщила она. Несмотря на излишнюю, по его мнению, общительность, бескультурность, а также, вероятнее всего, небольшой уровень интеллекта, да и просто отрицание чужих границ, что он находил самым страшным грехом, девушка была красива, и он это признавал. Виктор вообще разбирался в красоте. Дело было в том, что красота бывает разной, она не одинаковая. Ему хотелось взять фотоаппарат и запечатлеть ее именно такой, потому что только фото не будет передавать ее характер, голос, активность и все остальные ее, как думал Виктор, пороки, которые уже после нескольких минут начинали выводить его из себя. Но все же он дал ей шанс. Виктор протянул он ей руку. Татьяна Вавилова «Центр дал согласие, я не могу вернуть все назад», – сопротивлялась Таня. «Ты обещала, что девчонка будет только одна», – противился Влад. Таня сделала шаг назад и развела руками. «Я обещала, что она может уйти, если захочет. Насколько ты и сам заметил, она не хочет. Это, мягко говоря, Влад. Да пойми же ты». Она снова сделала резкий шаг к нему и схватила его за локти. «Ты просил меня попытаться вернуть тебя. Так вот, я уверена, что ты слышишь меня. Ты возвращаешься». Ты посмотри на себя, дал себя переодеть, ты даже голос на меня повысил. Ты злишься, ты поддерживаешь разговоры с людьми, ты возвращаешься, понимаешь?» Влад замолчал. Между ними действительно был такой договор. «Ты думаешь, есть прогресс?» Не поверил он. «Он есть», – сжала она его руки. «Ты сейчас этого не можешь увидеть, но он есть и очень хорошо заметен». «Возьми его тоже, ты уже готов к этому?» «Ты...» Влад замедлил речь, словно пытался ухватить за хвост очень долгую и сложную мысль. «Их используешь, чтобы помочь мне?» Таня отпустила его руки и расширила глаза. «Ты даже до такого додумался?» Она быстро тряхнула головой. «Разумеется, нет, не использую, но сам факт того, что ты пришел к такому выводу, говорит о многом. «Это что-то вроде бартера, понимаешь? У Лены есть кое-что, что нужно тебе, а у тебя – ей. Так это работает. И я вижу прогресс». «А что нужно ему?» Таня улыбнулась. «Понять, что не все люди подонки и найти свое место?» «Мы не лучшие кандидатуры», – признался Влад. Таня лукаво опустила голову. «Уверен?» «Ты когда думаешь о безопасности своих стажеров, даже твой чужой отступает, а она – самый общительный и контактный человек из всех, что я видела. Если уж кого-то и пустила в свою стаю, то уж точно не прогонит», – почти сияла Таня. Из открытой двери донеслось. «Да и Валин…» «И тогда» – Влад и Таня покосились на дверь. Виктор Севастьянов Это какой-то абсурд, я не буду просто хранить свои вещи в чемодане в углу, как ты свои. Ты превратила эту квартиру в какую-то помойку, на этом диване пятна от томатного соуса, я даже прикасаться к нему не хочу. Лена забросила босые ноги на журнальный столик и уставилась в телевизор, делая вид, что ей не интересно продолжение. Ну и спина коврики устроил тут мистер Пропер. Мы тут раньше тебя заселились на минуточку. «Это обычные правила совместного проживания и не более того», – возмущался Виктор. «Ха, правила. Послушай меня, красавчик. Я тут живу, и я не собираюсь ничего менять. Что-то не нравится. Твои проблемы». Таня зашла внутрь первой, Влад появился следом. «Это тоже прогресс на самом деле», – попыталась она объяснить ситуацию Владу шепотом. «Они коммуницируют». «Они дети», – сообщил Влад. «Не согласна. Ей через пару месяцев уже восемнадцать, а ему уже слегка за двадцать. Ему даже алкоголь уже скоро можно будет пить». Попыталась она отшутиться. Влад покосился на нее сукаризной. «Это тоже очень хороший симптом. Вы понимаете, что вам подсовывают? Еще полгода назад вы бы согласились без слов, потому что вам было бы наплевать, а теперь вы понимаете, сколько будет с этим проблем». «Это идея центра или твоя?» Таня бросила очень быстрый взгляд в сторону Влада. «Мне уже пора бежать. Я зайду к вам завтра утром, чтобы узнать, как прошла первая ночь. Не дай им убить друг друга. Все, удачи, пока!» Как она и боялась, Влад догнал ее уже у двери лифта. Она бы восприняла этот жест как излишне драматический, если бы не знала, что Влад совершенно на это не способен. В последнюю минуту он не дал дверям закрыться. Она вздрогнула. Она знала, зачем он ее догнал и решила сдирать пластырь сама. «Знаешь», – тряхнула она головой, – не все прошло гладко вот так, оказалось, что это не первый их контакт. «У всех четверых…» «У всех четверых», – кивнула она, – радует то, что парочка молодоженов не видели Лену, а значит, их не догадались отвести в белую комнату. Генерал все еще не уверен, но мне кажется, мне удалось посеять в нем сомнения. Мы постараемся их запугать, но, как ты понимаешь, без ликвидации чужого рано или поздно они станут угрозой, так что пока мы не выясним через них, где и кого они видели, генерал их не отпустит. «Не отправляйте туда нас, для лена это может быть слишком личным», – спокойным голосом предложил Влад. Таня была поражена и не пыталась этого скрывать. «Совершенно верно», – она одобрительно закивала. «Я рада, что ты это видишь». «Я уверена, что узнав условия выпуска на свободу, они и сами нам выдадут все адреса и явки. Мы сразу же отправим кого-нибудь на охоту, а после отпустим их. Во всяком случае, пусть генерал и не признался, но похоже, что он согласен с моим планом. Но не стоит раньше времени радовать Лену». Влад невозмутимо посмотрел ей в глаза. «Радовать? Вы убили ее друзей». С этими словами он оставил двери лифта и вернулся в комнату. «Возвращается», – сказала шепотом Таня. «Да, вот только кто, интересно». Виктор ощущал себя неспокойно. Чувство близкой угрозы не покидало его с того самого момента, как гиперактивная соседка покинула комнату, сообщив всем, что идет в душ. Источником опасности он ощущал мужчину, стоявшего возле окна. За все последние 20 минут он даже не шелохнулся, просто наблюдал за чем-то или кем-то в окно. Ощущение копилось, как снежный ком, и становилось все более невыносимым. В какой-то момент Виктор не выдержал и встал, пересекая комнату в сторону открытой кухни с целью разорвать дистанцию как можно сильнее. «Не бойся, твой чужой пытается тебя предупредить, что я опасен. Но это не так». Спокойно сообщил Влад своему отражению. «Я не причиню тебе вреда». «Нет, я не...» Но в итоге Виктор решил не врать. «Кофе хотите?» «Мне не нужно пить или есть». «Ясно», кивнул Виктор. «Спать, я полагаю, тоже». Влад кивнул своему отражению. Виктор все же дошел до кухни, мысленно поклявшись себе оттереть каждое пятно на мраморном покрытии и и приложить максимум усилий, чтобы не допустить их появления вновь. Стакан с горячим кофе приятно грел руки, но взгляд то и дело сверлил спину Влада. «Почему вы себя так ведете?» – все же спросил он. Дверь ванной распахнулась, вытирая мокрые волосы, показалась Лена. Как заметил Виктор, теперь она все же надела шорты, вероятно, меняя что-то во внутреннем расписании из-за его присутствия. «Будет тебе за сотню, посмотрим, какой ты будешь», – встряла она в разговор по привычке. «За сотню?» – Виктор опустил кружку с кофе. «Ага», – Лена продолжала вытирать длинные волосы. «Он в 1885-м родился, приколись, так что ему уже…» Лена задумалась. Виктор покосился на нее и не стал помогать сразу, пытаясь подтвердить свои догадки. «165», – предложил он. «Ну да», – согласилась Лена, – «дофига короче». Виктор обошел кухонную стойку и подошел ближе, словно к музейному экспонату. «А где вы родились?» – спросил он у спины. «В России, где ж еще?» – снова ответила Лена вместо Влада. Виктор зло покосился на нее, это ее привычка, быть переводчиком начинала ее раздражать. «А я могу поговорить напрямую с ним? Можешь попробовать?» Она с усмешкой отбросила полотенце и снова упала на диван, вытягивая ноги вдоль стеклянного стола. Виктор снова заметил, что она очень быстро почти моментально переключилась из агрессивного состояния или вовсе не принимала оскорбления всерьез. Я стал охотником в 1915 году. Я думаю, тебя интересует это, Влад повернулся. Как? Виктор пытался подобрать нужные слова. «Как долго все это уже длится?» «Охотники?» – уточнил Влад. «Я имею в виду все это», – Виктор развел руками, пытаясь объяснить свою мысль. «Первый охотник, граф Олаф фон Бисмарк, судя по легендам, не был охотником в прямом смысле. Проклятие получило лишь последующее поколение. Первые записи ордена датируются 15 веком в Европе». «Что еще ты хочешь знать?» Словно учебник истории выдал Влад. Виктор посчитал это почти оскорблением, он не был привычен к странной манере общения Влада. «Ничего», – и отрицательно качнул головой. «Не буду в вас отвлекать». На вас он сделал тон повыше. Влад, как и следовало ожидать, не понял сарказма и удовлетворенно отвернулся к окну. «Он эмоций лишён кретин, чего ты на него наезжаешь?» Бросила в его сторону Лена. Даже слово «кретин» было сказано как-то беззлобно и буднично, как заметил Виктор. Все эти слова – ее будничный лексикон. Он бы не удивился, узнав, что она родилась в каком-нибудь селе на Дальнем Востоке. «Если мое проклятие уродливо, то это значит, что я хочу оставаться при своей внешности, так?» Начал Виктор. Лена покачала головой, продолжая смотреть сериал. «Ну, в общих чертах» согласилась она. «Он не чувствует эмоций и бессмертен. Что-то не сходится, не находишь?» Он не ожидал, что она попытается что-то найти или свести, и за последние два часа он уже понял, что ему не стоит ожидать от этой девушки умственных усилий больше, чем правильное произнесение собственного имени. Но догадайся, чего он хочет больше всего, если не может умереть?» сообщила Лена максимально будничным голосом. «Он пытается убить себя?» «Бинго, садись, тут как раз сейчас Мауга будут показывать, я не смотрела еще». Виктор покосился в спину старого охотника с некоторым сочувствием. Он вспомнил о Марии.